Глава одиннадцатая. Пока ничего серьезного не жди. Он сразу опустил меня на землю. Но и то, что дам, всяко будет лучше тех шмоток, что тебе у собирателя выдали. Ну, посмотрим, что именно он понимает под лучшими. Нательное белье. Открыл он первый сверток. Трусы, футболка, носки. Все в тройном экземпляре. Нательный комплект наемника. Структурирует ауру. Повышает общую защиту. плюс сорок процентов к плотности ауры. Хм, действительно, уже получше, чем нательное от последователей Скворцова. А что там дальше? Брюки. Тут ничего сверх того, что на тебе уже надето. Только возможность интеграции с остальным комплектом, плюс плетение, которое ты сам строишь, нужное для защиты. И вот основная часть. Развернул он самый большой сверток. Куртка и жилет. Как видишь, на них довольно много кармашков. «Вот эти на жилете, самые большие, под пластины. Помнишь китайскую разработку?» Посмотрел он на меня. Я кивнул. «А что там не помнить? Они тогда серьезный прорыв совершили, обогнав все остальные страны. А мы на основе таких пластин пули специальные сделали. Вот и здесь почти такие же вставляешь. Только теперь пластины не пять активаций могут выдержать, а в 20 раз больше. Да, и смотри!» Тут он указал на нумерацию под рядом карманов на жилете. Всего ты можешь установить три пластины. Нумерация – это последовательность их активации и дальность расположения защиты от тебя. Первая и самая дальняя в трех метрах находится. Обычно в этот слот вставляют астральные либо сигнальные пластины. Ну, да Тим тебе уже более подробно расскажет. А вот на куртке кармашки поменьше. Как наденешь ее, сразу увидишь, что они точно под пластинами располагаются. В них архикоины с нужной энергией вставишь. Комплект таким образом создан, что вся система работает автономно при одевании. Соответственно, если срабатывает активация защиты, то энергия тянется сначала из архикоинов, а если там ее нет, напрямую из твоей оболочки, учитывая это в будущем. Ну и последнее из одежды — ботинки. Тут он поставил передо мной классические берцы. В них вшито плетение прыжка. Очень помогает в преодолении препятствий. Ну и когда быстро сбежать надо, — усмехнулся он в конце. Тим научит правильно пользоваться. А напоследок, пожалуй, самое важное — тактический шлем. В него встроено всего два плетения — астрального радара и связи. Но поверь... Ты еще не раз возблагодаришь создателей этого шедевра. Теперь оружие. Пока он доставал из тележки оружие, я по-быстрому свернул всю одежду назад в свертки и положил в принесенную тем же пошутиным сумку. Думаю, он не обидится, если я ее временно приватизирую. Ну, а если скажет отдать, что ж, отдам. Но только после того, как отнесу все в общагу. Тебе полагается один метатель. Тут он положил автомат неизвестной мне конструкции. Три сменных ствола с батареями к нему. Рядом легли три полые трубки, в аурном зрении, отличающиеся по типу встроенного плетения и с резьбой на одном конце, чтобы легко присоединить к общей конструкции можно было, и три бруска, которые, судя по автомату, крепятся под стволом. Один револьвер из старых запасов и три десятка патронов к нему. Это тебе уж точно знакомо. «А что это ты ему старье выдаешь?» — вдруг вмешался Тим. «Этими револьверами давно никто не пользуется. Вот научишь его современным оружием пользоваться, тогда и голос повышай!» — рявкнул на него Пашутин. Тим аж голову в плечи вжал. «А сейчас, если не хочешь оставить его без защиты в критический момент, то не возражай. Сам должен знать, что в бою работают рефлексы, а у него они на револьвер заточены». Чуть отдышавшись, мужчина продолжил. «Так, еще нож из камня Хеллы. Их как раз после седьмого уровня выдают». Тут он прищуром посмотрел на меня и задумчиво произнес. «Но тебе, пожалуй, он пока лишним будет. Без опыта только помешать может». После чего убрал его назад. «Ну и закончим на этом». «А гранаты?» — снова вмешался Тим. «Вы же недалеко пойдете? Или я чего-то не понял?» — строго посмотрел на него каптер. — Ну да, — с отступил тот. — Вот именно. Если бы в саму Москву, тогда бы уж и вам выдал. А сейчас — свободны. После посещения склада Тим привел меня на задний двор гильдии, где располагалась небольшая площадка, примерно 20 на 50 метров, что и был гильдейским полигоном. — Много здесь не отработаешь, но азы узнать можно, — пояснил наемник ее назначение. У Гильдии был запасной выход из здания на полигон, а рядом с ним комната, приспособленная под раздевалку. Там я и примерил обновки, сразу же проверив их свойства. Универсальный комплект наемника плюс 40% к плотности ауры. Свободные слоты под активные плетения. 3 дробь 3. 1, 2, 3. Свободные слоты под пси-энергию 9 дробь 9. Первый. Три дробь 3, Второй. Три дробь 3, Третий. Три дробь три. Плетение последнего шанса. Не установлены. Плетение прыжок. Не активировано. Нательное белье поначалу вызвало чувство, будто на меня напялили резиновый чулок. Но стоило Ауре полностью подстроиться, и оно тут же поменялось на чувство нахождения в прочном доспехе, причем нисколько не сковывающем движения. Брюки и куртка с жилетом Без встроенных пластин пока мало что показали, в том числе так называемые плетения последнего шанса, заготовки, под которые были на брюках, и, как сказал Пашутин, которые нужно было прикреплять самому. В одежде послушника они были вшиты уже заранее, а вот шлем действительно порадовал. Смысл рации я сначала не понял, ведь есть же астральная связь. Но, как объяснил мне Тим, Она в некоторых местах, особенно где расположились астральные сущности, плохо работает. Да и перехватить такой разговор просто. По сути, первый вариант астральной связи можно сравнить с радио Попова. Да, работает, но по сравнению с текущими моделями – ни о чем. «Сам помнишь, как в гнездах она с перебоями работала», – закончил краткий ликбез Тим. «А современное позволяет подобные ограничения игнорировать». Хоть активных гнезд и не осталось, но сами пещеры, где располагались чужаки, почти все целы, да и просто места появились со схожими свойствами. А вот радар удивил. Он четко и наглядно разделял живых существ, активные и пассивные артефакты, и даже потенциальную опасность от первых и вторых, да еще и в 3D-режиме, передавая картинку прямо в мозг. Вот уж действительно вещь! В чем проблема у того же астрального зрения? Ведь оно дает те же самые знания. Да в сложности интерпретации получаемых данных мозгом. А здесь плетение все делает за тебя. И чуть присмотревшись, я понял, как это у него получается. Это просто подключение к всеобщей астральной сети. А как в местах, где сети нет? Тут же я указал на это Тиму. Ручками, пожал, тот плечами. Так и определяются более опытные. что в самых трудных и опасных местах способны работать. Но таких мест по сравнению с зонами, где сеть работает немного, хотя и немало в целом. Давай теперь с пластинами или встроенными плетениями разберемся. Думаю, Берюк прав насчет того, что тебе пока старыми плетениями пользоваться стоит. Берюк, Ну, пошутен», — смущенно сказал Тим. «Мы так его заприжимистость иногда называем». «Хотя редко, когда он что-то от рядовиков прячет, только если считает это излишним. Но должность...» «Понятно, стереотипы. Куда же без них?» — понимающе покивал я. «И что тогда мне делать?» — уточнил я у Тима. «В брюке в плетение защиты максимального уровня. Они не зря последним шансом называются. Кстати, из-за этого... Вот здесь, видишь? Он показал на незамеченный мной ранее кармашек, что был плотно застегнут. Нужно будет вставить архикоин с необходимым по количеству запасом энергии на активацию этих плетений. Сам понимаешь, если дошло до них, то ты, скорее всего, уже пуст. А где мне все эти архикоины взять, решил я сейчас спросить. А то сам-то Тим это явно знает, и для него получить их просто. Павел Альбертович вроде говорил, что их можно самому сделать, но для этого какой-то материал нужен. «А, ну да, точно!» — подтвердил парень. «У Дианки с Леной, ее сменщицей, обычно всегда есть запас. Многие в общагу сразу идут, и там снаряжение восстанавливают, не заходя в гильдию. Так что у нее и попросишь. Так как ты теперь член гильдии, необходимый минимум она выдаст. Захочешь больше — это уже за отдельную плату». «Энергии?» — тут же спросил я. «Конечно. Курс там не слишком большой. Два к одному». И, увидев снова вопрос на моем лице, пояснил «две единицы энергии за кусочек материала, что способен вмещать одну единицу». «Слушай», — вдруг дошло до меня, — «а у меня максимальными плетениями являются только те, что пятого уровня. Я же уровень свой в той битве поднял, порталы с Хелла разрушая». Тим озадаченно посмотрел на меня. Да, упустили мы это с тобой. Ладно, ставь пока пятого». Завтра, как вернемся, скажу стихии. Ну, или сам с ним поговоришь. Вы с ним более близки. Пришлось в качестве защиты ставить тень и феникса. В пластины я тоже сам должен их прописать. Да, подтвердил Тим. Первая астральная, вторая от энергетических атак. И последняя от физических. Именно в таком порядке. Вечером, как архикойны у девочек возьмешь, «Запитывай их тем типом энергии, на которую плетения заточены. «Так что если у тебя какой-то тип выделить сегодня не получилось, «не ставь это плетение». «Учту», — кивнул я. «Полезный совет. «Только вот астральный у меня точно не получился. «Мы к нему даже не приступали». «Беда», — озаботился Тим. «Хорошо. «Я тебе тогда сегодня подготовлю три кристалла по пятьдесят единиц каждый. «Уж извини». «Больше не могу. Самому надо. А завтра отдам. Но с возвратом!» Шутя, подняв указательный палец, сказал он. «Спасибо. Искренне поблагодарил я парня. Тогда перейдем к оружию. С револьверами сам разберешься. А вот метатель мы сейчас опробуем». Тут он взял мой автомат и произвел его неполную разборку. «Смотри, вот это ствол. Одна из самых важных частей метателя». В зависимости от того, какое плетение прописали в ствол, будет зависеть и тип урона, и тип энергии для него. Вот эта плашка внизу, что является батарейкой с энергией для метателя, должна соответствовать по типу энергии со встроенным плетением. Различать просто. Видишь, все стволы разные по цвету. Я видел и уже знал от учителя, что это один из способов различить типы энергии. Вот и следи, чтобы цвет ствола и цвет плашки были одинаковыми. Меняются они, как сам понимаешь, вместе со стволом. А зачем тогда патроны? Не до конца понял я схему работы метателя. Ты же помнишь, что с трех единиц в любом случае для серьезных плетений недостаточно? Вопросом на вопрос ответил он. Даже если учесть, что идет накачка только профильной энергией, ее не хватает. Потому патрон... Это как запал. Он дает толчок и заодно компенсирует минимальный недостаток энергии, что предусмотрен в батарее. Здесь одна батарея вмещает 100 единиц энергии. Так что ты с самого начала должен знать, что за плетение стоит у тебя в стволе и сколько оно потребляет. Давай посмотрим, что тебе Бирюк выдал. Взял Тим в руки выданные мне стволы. Так, все стандартно для новичка. Установленный астральный разрыв. и в комплекте воздушные иглы, огненные капли и шрапнель. А почему такой выбор, заинтересовался я. Три стихийных атаки при том, что я помню, что на некоторых тварей они вообще не действовали. Или с мутантами все иначе? Астральный разрыв действует почти на всех живых и условно живых существ. Охотно стал отвечать Тим. Воздушные иглы нужны, если не хочешь шуметь и обнаружить себя визуально. Шрапнель неплохо разрушает препятствия, да и из мутантов серьезные куски мяса вырывает. А огонь всегда имел самую убойную мощь, так что его как подстраховку для астрального разрыва применяют. Давай, сделай по выстрелу, чтобы иметь представление об оружии, и как быстро менять ствол. И пошли уже по домам. Поражена мишень 8 дробь 10, расход 5 единиц, осталось 95 единиц. Астральный разрыв внешне никак себя не проявил. Только на мишени расплылось темное пятно, но вскоре оно затянулось. Сменив ствол, я снова произвел выстрел. На этот раз результат был виден не только астральным, но и простым зрением. В мишени вдруг, как из ниоткуда, появилась дыра на месте круга с девяткой. И правда, воздушные иглы – бесшумное оружие. Тут мишень на глазах стала затягивать повреждения. — Самовосстановление! — отмахнулся на это Тим. — Ну да, удобно. Дальше пошли огненные капли. Расход всего на единицу выше, чем у разрыва с иглами. А эффект намного красочней. В мишени образовалась дыра с оплавленными и горящими краями. Сама пуля выглядела как маленькая, быстро летящая с шипящим свистом красная точка. Шрапнель от привычной пули отличалась только конечным результатом. Мишень просто разорвало в клочки, и расход энергии оказался самым большим — семь единиц. «Ладно, давай, до завтра», — попрощался Тим. «Я тоже пошел к общаге. Завтра мне предстоит воочию увидеть город, что когда-то был столицей моей страны, а теперь стал мертвым клондайком, как про него теперь говорят».